Маркис не стал спорить, он принес из своей комнаты ноутбук, по дороге прихватил в коридоре брошенную Лолой сумку и принес все это на кухню. Ноутбук он поставил на стол и включил, сумку положил Лоле на колени. Лола открыла свою сумочку и принялась рыться в ней, сердито-бормоча. «Да где же она? Что за черт? Ведь она была в косметичке! Точно, она здесь была!» что ты ищешь?» — осведомился Маркиз, когда прошло несколько минут в бесплодных поисках. «Помаду! Я ищу помаду!» «Помаду?» — удивился Леня. «Я понимаю твое стремление хорошо выглядеть, но сейчас, по-моему, ничего ты не понимаешь!» — отмахнулась от него Лола. «Да вот же она!» Она с победным видом подняла золотистый тюбик. «Ну и что дальше?» — осведомился Леня, теряя терпение. Вместо ответа Лола сняла с тюбика крышечку и пару раз сосредоточенным лицом мазнула помадой по губам. Затем перевернула тюбик, поколдовала над его обратной стороной и вставила в разъем Лениного компьютера. «Что ты так смотришь?» — спросила она, увидев вытянувшееся лицо своего компаньона. «Отличный гаджет. С одной стороны губная помада, с другой компьютерная флешка». Мечта каждой уважающей себя офисной девушки. «Ты меня не перестаешь удивлять!» — протянул Маркиз. «И что, на эту флешку ты скинула те самые документы?» ну, «Разумеется!» — высокомерно проговорила Лола. «Что бы ты делал без меня?» «Наверное, переквалифицировался бы в управдомы». Леня склонился над экраном компьютера, чтобы Лола не заметила усмешку в его глазах. «Что это?» «Кажется, это не то», — протянула Лола, разглядывая появившийся на экране план какого-то здания. «Ну да, это же план медицинского центра «Конопус». Он был в том же файле, что и украденные документы. Вот я его и списала заодно, на всякий случай». «Ну да, вон там в углу написано «Канопус». Вот главный коридор, а вот выход, через который я оттуда сбежала. Вот здесь я стояла, когда мимо меня принесли носилки с Рагузинским». Он не Рагузинский, он Воропаев. Машинально поправил ее маркиз. «Какая разница? Подожди, сейчас я открою второй файл, где те пропавшие документы». «Постой!» Леня покосился на боевую подругу. «Ты что-то путаешь? Носилки с Воропаевым несли не здесь. Их несли по этому коридору к главному выходу». «Не говори ерунды», — возразила Лола. «Я прекрасно помню, их пронесли мимо меня, по этому боковому коридорчику и вынесли через такую маленькую железную дверь в стене. Наверное, там был запасной выход. Ее санитар открыл». «Да нет же. Их вынесли через главный вход». Там прямо напротив двери стояла машина, в которую их погрузили. Правда, далеко уехать они не смогли. Не знаю ничего насчет какой-то машины, но только я еще и не сошла с ума и своими глазами видела, как носилки с твоим подозрительным клиентом. «С нашим клиентом», — машинально поправил маркиз боевую подругу. «С твоим или с нашим» мне в данном случае без разницы, но только я четко видела, что его несли по этому коридорчику и вынесли через эту дверь. Только ее на плане нет. — Вынесли на улицу? — хмыкнул Лёня. — Не знаю куда, только я точно это видела. — Ты считаешь, что я не в себе? Лёня на секунду замешкался, и Лола побагровела, отвечая сейчас же. — Ты считаешь меня ненормальной? «Ты считаешь, что у меня болезнь этого, как его, Альцгеймера?» «Да ты знаешь, сколько мне лет!» «Впрочем, не важно, сколько! Важно, что я гораздо моложе тебя, если ты думаешь...» «Нет, Лолочка, что ты?» — залебезил Маркиз. «Как ты могла такое подумать?» «Но только сама посуди. Ты видела, как эти носилки выносили в одну дверь, а я в другую, значит?» «Кто-то из нас ошибается. Ты в себе уверена, но и я...» «Ничего не знаю», — стояла на своем Лола. «Я видела то, что видела. А что ты видел?» «Да ухо же со мной рядом сидел. Он тоже видел». Лола встала с самым грозным видом, ища взглядом что-нибудь тяжелое. «Постой!» — Леня поднял руки, пытаясь ее остановить. «Давай разберемся. Допустим, ни один из нас не ошибается. Мы оба видели эти носилки». «Что значит «допустим»?» «Не знаю, как ты, а я их точно видела, вот этими самыми глазами. И санитар этот такой жуткий!» «Хорошо, хорошо, я не спорю. Но этому должно быть какое-то логичное объяснение. Предположим, носилки сначала вынесли через запасной выход, где ты их видела, но потом внесли обратно и вынесли через главный, где их видел я. Бред какой-то!» отрезала лола да согласен не очень логично получается у них явно не было времени таскать эти носилки взад вперед но тогда тогда может быть может быть это были разные носилки что удивленно переспросила лола как это разные на тех которые видела я лежал рагузинский то есть воропаев господи зачем одному человеку столько разных фамилий чтобы запутать своих врагов. Постой, но, может, и разные носилки тоже понадобились, чтобы кого-то запутать? «Меня ты уже точно запутал», — призналась Лола. «Постой», — Леня наклонился над планом медицинского центра. «Ты говоришь, что стояла вот здесь и видела, как носилки принесли по коридору. Отсюда хорошо видна дверь кабинета диализа». «Ты видела, как их оттуда вынесли?» «Видела», — кивнула Лола. «Значит, ты видела настоящего Воропаева». А я своими глазами видел, как носилки вынесли из дверей конопуса, но из какого именно кабинета не знаю, поскольку я стоял снаружи, и человека на носилках я видел издалека. «Ага, так кто из нас ошибается?» «Да никто!» – заорал маркиз голосом почтальона Печкина, измученного вопросом «Кто там?». «Оба мы не в маразме, так что, может быть, и никто не ошибается. Может быть, мы оба правы?» «Так не может быть. Прав кто-то один, и этот кто-то я. Иначе просто не может быть». «Или оба?» «Смотри, что получается. Воропаева под охраной привезли в медицинский центр, где ему делали диализ». В это время команда хорошо подготовленных боевиков захватывает этот медицинский центр, за счет фактора внезапности отключает охрану и похищает Воропаева. Его выносят на носилках, поскольку он под наркозом. Но выносят не через главный вход, а через запасной, где ты его и видела. «Ну, наконец-то ты признаешь мою правоту. Признаю, признаю». В это время вторая группа боевиков выходит через главный вход с другими носилками, на которых лежит другой человек. Зачем? Для отвода глаз. Носилки с фальшивым Воропаевым на глазах у многих людей, и у меня в том числе, грузят в черный джип. В это время служба безопасности Воропаева, та ее часть, которая не была задействована в канопусе, перекрывает джипу дорогу, Задерживает похитителей вместе с фальшивым Воропаевым. А настоящего Воропаева тем временем увозят далеко от медицинского центра. При этом похитители не очень-то сопротивляются, поскольку они всего лишь группа прикрытия. А настоящего Воропаева уже увезли. То есть все это дымовая завеса, отвлекающий маневр. У тебя концы с концами не сходятся. Чурила ведь сказал тебе, что похищение Воропаева удалось предотвратить, после чего Воропаев в сердцах уволил и его, и всю остальную охрану». «Да, действительно». Люня ненадолго задумался, потом лицо его просветлело, и он воскликнул. «Я все понял. Я знаю, как было дело. И я знаю, для чего в аэропорту фотографировали Воропаева». Ну, рассказывай, пока не передумал. Ты ведь актриса, Лола, ты поймешь. Ну, спасибо. В кои то веке ты вспомнил, что я актриса. Не отвлекайся. Когда актер должен играть на сцене или в кино какого-то определенного человека, его тщательно под того человека гримируют, так? Ну, разумеется. И для этого используют фотографии и прототипа, так? «Ну, так, не пойму, к чему ты клонишь. Помню, когда я пробовалась на главную, почти главную роль в историческом сериале, глаза Лолы затуманились, как бывало каждый раз, когда она вспоминала свое славное актерское прошлое. Не отвлекайся. Человека, которого вынесли из медицинского центра через главный вход, загримировали под Воропаева» и как раз для этого похитителям понадобились фотографии. — Ну, может быть. Но все равно твоя версия трещит по швам. Все равно, как только охрана поняла, что их обманули, им подсунули фальшивого Воропаева. — А что, если она не поняла? — То есть как? Лола удивленно взглянула на своего напарника. — Очень просто. Человек на носилках был очень похож на Воропаева. Особенно если учесть, что он только что якобы перенес тяжелую медицинскую процедуру. После таких процедур люди меняются, говорят же, изменился до неузнаваемости. Так что в первый момент охрана не разобралась, а потом фальшивый Воропаев пришел в себя, устроил скандал и прогнал всех старых охранников, включая Сергея Чурила. То есть... «Следи за моей мыслью», — прогнал всех, кто мог со временем заметить подмену, опознать его. Он набрал новую охрану, людей, которые его не знали в лицо, не знали его привычки, жесты, характерные обороты речи, в общем, все то, что составляет образ человека. «То есть ты хочешь сказать, что место Воропаева занял другой человек?» «Именно!» и он будет занимать это место, пока не придет время возвращаться в Швейцарию. Потому что там слишком много людей, которые хорошо знали настоящего Воропаева, его близкие, постоянные деловые партнеры, прислуга, соседи, банкиры, да мало ли кто, и всех этих людей не обманешь и не уволишь. И какой в этом смысл? А смысл такой что фальшивый Воропаев должен что-то сделать, пока занимает место настоящего. Должен сделать что-то такое, чего настоящий не сделал бы. Что, например? Если бы я знал. Но подозреваю, что это как-то связано с Джеймсом Мдваби. — С кем? — удивленно переспросила Лола. — Да, приехала сюда одна темная личность, во всех смыслах темная генерал какой-то сепаратистской армии из Центральной Африки. Приехал этот генерал закупить военное оборудование, а Воропаев как раз с такими вещами торгует. — Все-то ты знаешь, — вздохнула Лола. — Нет, одного я не знаю, — возразил Маркиз, а очень хотел бы знать, жив Воропаев или его убили. Ну, когда его несли по коридору к запасному выходу из Конопуса, он еще был жив. — Ты уверена? Ты же говорила, что он был без сознания. — Без сознания или мертв это совершенно разные вещи. Я могу отличить живого человека от мертвого. Да, пожалуй. Кроме того, труп не стали бы нести на носилках. Это слишком громоздко и неудобно. Куда проще — в мешок и на плечи. Достаточно одного человека, максимум двух. «И кроме того», — добавила Лола, — «его сопровождал санитар, проверял его пульс». «Санитар?» — переспросил Леня. «Какой еще санитар? Ты мне о нем ничего не говорила». «А ты не спрашивал». «А санитар? Обыкновенный санитар». «Хотя... нет, не совсем обыкновенный. На первый взгляд даже красивый. Золотистые волосы, правильные черты лица». Но если присмотреться, очень страшный. В глазах что-то такое холодное, безжалостное, как у опасного хищника. Такому убить ничего не стоит. А так? В зеленой униформе канопуса и с бейджем. Но что на бейдже было написано, не спрашивай. Я не разглядела, слишком далеко. Жаль. Но все равно санитары с канопуса, это интересно, это важная зацепка. Ты говоришь, он шел рядом с носилками. Да, и своим ключом открыл дверь. Значит, он действительно работает в Канопусе. Он был туда заслан заранее в качестве пятой колонны. Может, просто надел на себя униформу. Ты же сама только что сказала, что этот санитар открыл дверь своим ключом. «Кроме того, не забывай, что я нашел обрывок фирменного бланка Конопуса на месте убийства Алис, значит, к этому убийству причастен кто-то из медицинского центра. Скорее всего, это твой санитар. Он не мой», — по привычке открестилась Лола. «Но что он причастен к убийству, охотно поверю. У него такое лицо!» «Допустим...» Во всяком случае, найти его и проследить нужно. Он может вывести нас на настоящего Воропаева, тем более, что других ниточек у нас все равно не осталось. Да он наверняка сбежал, пропал с концами. После нападения на центр он вряд ли вернулся. Может быть, да, а может быть, нет. Может, им еще нужен свой человек в центре, пока вся операция с Воропаевым не закончена. Во всяком случае, это наш единственный шанс». Если бы ты знал, как мне не хочется возвращаться в этот медицинский центр после того, что я там пережила. Этот поход стоил мне нескольких лет жизни. Придется. Только ты видела того санитара в лицо, значит, только ты сможешь его узнать. Но и меня там смогут узнать. Я ведь приходила туда под видом богатой неврастенички. А мы внутрь не пойдем. Нам это ни к чему. Мы под караулем санитара на выходе.